Глава третья. Прошлое. Обед ученого джентльмена совсем остыл. Баранья отбивная лежала на тарелке, словно темный остров среди озера из побелевшего застывшего жира, и выглядела ужас как неаппетитно. Это было первое, что ребята увидели, войдя в комнату после того, как они трижды постучали, и никто им так и не ответил. Они потихонечку повернули дверную ручку и на цыпочках вошли в комнату. Баранья котлета лежала на кончике стола, заваленного странного вида камнями, какими-то фигурками и книгами. К стенам комнаты были прибиты застекленные полки, заполненные непонятными мелкими предметами. Бедный ученый джентльмен сидел за письменным столом возле окна, разглядывая нечто, зажатое маленьким пинцетом. В одном глазу у него помещалось круглое стекло, вроде тех, что бывают у часовщиков. Был он худой, высокий, его большие узкие ботинки торчали из-под стола. Он не услышал, как открылась дверь, и ребята остановились в дверном проеме в некоторой нерешительности. Наконец Роберт отважился закрыть за собой дверь, и они все разом попятились. В комнате за дверью обнаружился огромный саркофаг, такой, в которой заключают и египетские мумии. Он был покрашен зеленой, красной, желтой и черной краской. И изображенное на нем лицо, как им показалось, уставилось на них очень сердитым взглядом. Вы, наверное, видели такие мумии в музее. Так или иначе, вряд ли можно рассчитывать встретить нечто подобное в маленькой комнате под чердаком в Лондоне, когда, к тому же, странное лицо глядит на вас, точно спрашивает – Зачем это вы сюда явились? У всех разом вырвалось изумлённое: "Ой!" И ботинки их застучали по полу, когда они в страхе отпрянули от мумии. Ученый джентльмен вынул круглое стекло из глаза. "Простите", сказал он мягким приятным голосом. "Это мы должны просить прощения", отозвался Сирил. "Простите, что оторвали вас от работы. Проходите." пригласил их джентльмен, поднимаясь из-за стола. «Рад вас видеть. Присаживайтесь. Минуточку, я сейчас сниму со стула папирусы». Он освободил стул и по-доброму посмотрел на них, надев большие круглые очки. «Он, похоже, не догадывается, сколько нас», — прошептал Сирил. «Тихо!» — одернула его Антея. «Неприлично шептаться. Ты лучше скажи ему, зачем мы пришли». «Нам жаль, что мы помешали вам», — сказал Сирил. «Мы, честное слово, три раза постучали, но вы не отозвались, поэтому мы и вошли. Мы догадывались, что вы дома, потому что вы чихнули, когда мы ждали под дверью». «Да ничего, ничего», — успокоил их джентльмен. «Вы садитесь». Он освободил еще три стула, поместив то, что на них лежало прямо на полу. На первом стуле были вроде бы как кирпичи со следами лапок маленьких-маленьких птичек, которые, казалось, пока еще не успели просохнуть. Следы располагались аккуратненько по линеечке. На другом оказались какие-то крупные белые бусины, а на третьем — кипа пыльных бумаг. Ребята расселись по стульям. «Мы знаем, что вы очень-очень ученый человек», — начал Сирил. «Пожалуйста, помогите нам прочесть письмена на нашем амулете, потому что они написаны ни на греческом, и ни на латыни, и ни на иврите, и ни на одном из знакомых нам языков». — Уже перечисленные вами три языка могут послужить основанием для весьма широкой образованности, — мягко отозвался джентльмен. — О, — воскликнул Серил, покраснев, — мы просто-напросто знаем, как они выглядят. — Ну, кроме латыни. — Да и в ней я застрял на записках Юлия Цезаря. Джентльмен снял очки и засмеялся. — Конечно, — воскликнул он, — как я раньше не сообразил. Вы ведь дети, которые живут там, в нижних комнатах. «Так что? Вы нашли что-то, что вам показалось древностью, и вы приобрели это и решили мне показать? Покажите, покажите. Интересно поглядеть». «Мы только хотели, чтобы вы помогли нам прочесть слова, которые на нем написаны», — робко вставила Антея. «Ага», — сказал джентльмен, видимо, вспомнив игры своего далекого детства. «Вы, значит, играете в какую-то игру, да? Ну, так что же?» Антея протянула ему амулет. Он взял его скорее из вежливости, чем из интереса. Но, бросив на него взгляд, он как-то напрягся, как Поинтер, когда он видит куропатку. Пойнтер порода гладкошорстных легавых собак. Простите, сказал он изменившимся голосом и подошел к окну. Он пристально глядел на него, поворачивая в руках так и этак, потом снял очки. Снова вдел круглое стекло в правый глаз и посмотрел на амулет через него. Все молча ждали. Наконец, ученый джентльмен глубоко втянул в себя воздух. «Откуда вы это взяли?» — спросил он. «Мы не взяли. Мы купили его в лавке, неподалеку от площади Черринг-Кросс», — сказал Сирил. «Он стоил семь фунтов и шесть пенсов», — прибавила Джейн. «Вы хотите его продать или не хотите с ним расставаться?» — Должен вам сказать, что это исключительно ценная вещь, в высшей степени ценная. — Да, мы знаем, — сказал Сирил. Мы вовсе не собираемся его продавать. — Берегите его, — с чувством сказал ученый джентльмен. — И если вы вдруг решите с ним расстаться, я бы попросил вас сказать об этом мне первому. — Расстаться? — Я просто хотел сказать, если вы вдруг решите его продать, дайте мне возможность его у вас приобрести. «Хорошо», — сказал Сирил. «Только мы не думаем его продавать. Мы хотим заставить его действовать». «Можете, конечно, с ним позабавиться. Только я боюсь, что времена, когда магия была в действии, прошли». «Нет, не прошли», — сказала Антея. «Вы бы убедились в этом, если бы знали, что с нами происходило прошлым летом. Только я не могу вам рассказать. А вы можете прочесть, что на нем написано?» «Могу». «Вы нам скажете?» Эти слова звучат так «Урхекау сетчех». «Урхекау сетчех», — повторил Сирил. «Большое спасибо. Надеюсь, мы отняли у вас не очень много времени». «Да нисколько. Только, пожалуйста, обещайте мне обращаться очень осторожно с этим ценным предметом». Они выразили свою благодарность, кто как сумел, выкатились из комнаты и помчались по лестнице вниз. Антея шла позади всех. С полпути она вдруг решила вернуться. Дверь все еще была открыта, и ученый-джентльмен и мумия стояли друг против друга. Казалось, они так простояли века. Ученый вздрогнул, когда Антея коснулась его руки. — Я надеюсь, вы не рассердитесь и не скажете, что я лезу не в свое дело, — сказала она. «Но обратите же внимание на вашу отбивную. Вам не кажется, что вам пора поесть? Папа иногда забывает про обед, и мама всегда просит меня напоминать ему, когда ее нет дома. Я подумала, что я лучше вам напомню, а то больше ведь некому». Она бросила взгляд на мумию. «Уж это-то точно ничего не напомнит?» «Спасибо, дорогая», — отозвался ученый джентльмен. «Действительно, больше некому». Антея присоединилась к остальным на нижней площадке лестницы. Они разбудили Самиэда, и он научил их, как пользоваться чародейским словом и заставить амулет заговорить. Они все собрались в кружок в девичьей спальне. Солнышко ласково светило в окна комнаты. Через открытое окно долетал шум большого города. В соседнем дворе раздавался голос молочника. Самиэд дал Антее знак, чтобы она произнесла это слово — и она произнесла «В одно мгновение в комнате воцарился мрак, и такой же мрак воцарился за окном. Сделалось так темно, как в самую темную ночь, и замерли все звуки. Стало так тихо, словно все разом оглохли, так темно, точно все разом ослепли. Но прежде чем они успели как следует испугаться, Слабый, приятный свет начал зарождаться посреди кружка, и тут же послышался тихий и очень приятный голос. Потом свет сделался ярче. Он светился зеленоватым, напоминая фонарик светлячка. Он все разгорался и разгорался, и уже казалось, что многие тысячи светлячков сигналят своим крылатым подружкам. И голос тоже становился все громче и звучал так сладко, что даже слезы наворачивались на глаза от одного удовольствия слышать эти звуки. Точно пели соловьи, и шумел морской прибой, и играла скрипка, и вплетались еще звуки маминого голоса, когда она встречает их в дверях, вернувшихся домой. И голос сказал: «Говорите, что бы вы хотели услышать». Завороженные волшебством, дети не смогли сразу обрести дар речи. Наконец Сирил произнес. «Мы просим сказать нам, где находится вторая половина амулета!» И красивый голос ответил. Потерянная половина амулета была раскрошена в пыль, и шпилька, которая скрепляла обе половины, тоже была обращена в пыль. И пыль эту рассели в разных странах и развеяли над глубокими морями, где она осела на дно. «О, Господи!» — пробормотал Роберт. Все замолчали. Потом Сирил спросил, «Так значит, все кончено? Нету никакого смысла искать вещь, обращенную в пыль? Если вы хотите ее найти, то вам следует искать ее там, где она еще цела и невредима. Я не понимаю», — отозвался Сирил. «Вы можете найти ее в далеком прошлом», — ответил ему голос. «Хорошо бы нам удалось ее отыскать», — Самиет прошептал сердитым шепотом. «Вы что, не поняли? В прошлом, до того, как была разрушена вторая половина, амулет существовал целиком. Если бы вы оказались в прошлом, вы, возможно, сумели бы ее отыскать. Конечно, весьма трудно вам объяснить некоторые вещи. Дело в том, что время и пространство — это только формы мысли». «Понятно», — сказал Сирил. «Ничего тебе не понятно», — сказал Самиет. «Да это и не важно. Я хочу сказать...» что если вы будете двигаться в правильном направлении, то вы сможете увидеть, что происходит в том самом месте в то самое время. Ясно? «Совсем не ясно», — призналась Антея. «Я должно быть очень глупая». «Но хотя бы вы уразумели, что недостающая половина амулета существует в прошлом времени, поэтому там и надо ее искать. Я не имею права лично разговаривать с амулетом. Спрашивайте его». «Выясняйте». «Где мы можем найти твою вторую половину?» «В прошлом», — отозвался голос. «В какой его части?» «Этого я сказать не могу. Если вы выберете время, я смогу доставить вас туда, где амулет в то время находился, а вам самим предстоит его разыскать». «Когда ты видел его в последний раз? То есть, когда от тебя отняли вторую половину?» Приятный голос ответил. Многие тысячелетия тому назад. Амулет был тогда совершенным. Он был помещен в ковчежец и мог творить чудеса. А потом явились странные люди со странным оружием в руках и разбили мой ковчежец. Они угнали с собой много людей и прихватили амулет. Один из пленников был моим жрецом, и он произнес такое слово, что амулет стал невидимым. Жрец положил его обратно в ковчежец, но он был поломан. Один человек решил его починить, но уронил каменный топор на амулет. И тогда он разбился на две половины. Собственными силами соединиться со второй половиной я не мог. Так я пролежал в пустыне многие тысячелетия. А потом появились люди, целая армия, и один из воинов взял меня и привез в эту страну. Когда же он умер... «Его внуки продали меня торговцу, у которого вы меня и купили. А теперь имя, дающее мне силу, было произнесено, и вот я здесь, с вами». Так проговорил неведомый голос. Все слушали его внимательно, и все глубоко задумались. Наконец Роберт сказал, «А можешь ты перенести нас в далекое прошлое, в те времена, когда ковчежец был цел? Если бы мы могли туда попасть...» то, возможно, мы обнаружили бы весь амулет, целый и невредимый». «Да», — отозвался голос, «вы должны поднять меня и произнести вслух слово «силы», начертанное на мне. И тогда, один за одним, начиная с того, кто родился первым, через меня вы попадете в прошлое. Меня должен держать в руках последний, кто пройдет, и держать крепко. Иначе, если вы меня потеряете...» вы навсегда останетесь прошлым. «Это было бы ужасно!» — заметил Роберт. «Когда вы захотите вернуться, — продолжал голос, — поверните меня на восток и произнесите то же самое слово, и тогда вы вернетесь в свое время». «Только как же...» — начал было Роберт, но тут громко прозвучал гонг. «Тьфу ты!» — воскликнул Роберт. Нас зовут к чаю. Сделай так, чтобы вернулся дневной свет. И спасибо тебе за все. Нам было так интересно. Спасибо, — вежливо добавила Антея. Прекрасный свет начал понемногу меркнуть. Вернулись замершие, было звуки, городские шумы и шорохи. Было похоже, будто огромный зверь пробуждается от сна. Самец снова отправился в свой таз с песком, а ребята побежали пить чай. После чая Антея попросила, чтобы ей позволили повесить амулет на шею, на шнурочке. «Было бы ужасно, если бы он вдруг потерялся», — сказала она. «А уж как страшно было бы остаться в прошлом навсегда!»